Глава 33. Февраль 1920. -го. Маныч Балабинский. Кавказский фронт. Сергей сидел в полянке керосинового света за столом и рисовал химическим карандашом в тетради. Извилины балок, линии трактов, кружки с названиями хуторов, ведущие к Манычу и от Маныча стрелки, обсаженные цифрами часов, минут и расстояний писал инициалы с размножавшимися знаками вопросов. Вопросов и было больше всего. Они знали место и время. Впрочем, цель маршрута угадать было просто, если знать о самой ревкомиссии, и что та уже выехала из Раздорской, с Усадского. Что касается времени, в засаде можно было провести несколько часов, даже сутки, с небольшой долей риска быть обнаруженными и разоблаченными каким-либо нашим разъездом. С красноармейскими значками на одежде, уж тем более с мандатами, можно было сойти за своих, сказаться новобранцами, да хоть самой комиссией. Неизвестных с извековым оболенным Сергей обратным зрением насчитал четверых. Сколько было на гребне, оставалось гадать, впрочем, ясно, что горстко. Ушли ли за своим или, наоборот, в красный тыл, неизвестно. В камушовых разливых озер, в извилинах ветвистых балок можно спрятать и полк, не настигнешь. На льду нашли два трупа в английском обмундировании, какой носили и красноармейцы того немолодого, с волчьими глазами и лысеющим лбом офицера, которого с конем свалил Сергей, и коренастого, с обезображенным лицом, тот верно раненый упал с коня, и набежавшие красноармейцы в покаянном озверении разбили ему голову прикладами, не только не взяли живым, но и убили всякую возможность опознать. Да и кто опознал бы? На Яру... Обнаружили льюисовский пулемет с одним опустошенным диском и двумя запасными. Немой, отговоривший механизм, подзорная труба, в которую ничего не видно. Сергей знал чуть больше. Он опознал среди лазутчиков из Векова и никому об этом не сказал. Сначала, в первые минуты оглушенности, неведомо каким инстинктом умолчал, а уж потом... Во-первых, он теперь не верил никому. Непроницаемый, прозрачный враг внимал ему, выспрашивал, смотрел знакомыми глазами с одного из знакомых бесконечно изученных лиц, с таким же выражением вины, что и все остальные. А во-вторых, из веково болина отпустил Леденев. И даже не то пугало Сергея, что леденевское великодушное причудо Связь с белым офицером, отъявленным врагом, немедленно будет поставлена конкуру в вину, расскажи он, Сергей, обо всем, а то, что это будет каким-то идиотским остроумным издевательством над самим Леденевым. Вот смотри, для чего ты его отпустил, на чью жизнь обменял его жизнь. Сергей узнал, как плачет Леденев, и не хотел услышать его смех. Итак, надо думать... Из веков пробрался в захваченный нашими Новочеркасск и там связался с кем-то из белого подполья, может, попросту столкнулся с какой-то сворой недобитков. А вот дальше, вероятнее всего, там-то в городе средь всеобщей гульбы была установлена связь между группой и неведомым иксом из корпуса. Этот икс подчинил их себе. Может быть, и снабдил документами, и из веков мог видеть вот этого икса, знать в лицо и по имени. Да только где теперь из веков? Может, раненый в спину, упал и сдох в камышах? Надо думать об иксе. Тому было необходимо хотя бы раз в сутки выходить на связь с этими, которые, должно быть, двигались за корпусом в обозе. 5-6 человек. Как призраки, что ли? Под видом новобранцев с мандатами политотдела армии или балками крались, ночевали в степи. Как же связь? Черт знает, кем представился Сергею этот икс. Вот именно оборотнем, колдуном. У страха глаза велики, но зримого врага, пусть и возникшего из трещины земной коры, свалившегося на тебя откуда-то сверху, ты только первый миг воспринимаешь как химеру, а потом уже он для тебя человек» уязвимый и смертный в конце концов понятно кого бить и даже если ускользнет ты можешь судить о нем по следам а тут не человек не зверь а скорее по ветре облако тифоз заразная болезнь которая не просто убивает но и помрачает рассудок погружает в горячечный сон в бред преследования мог ли он все устроить один? напережая всех на сутки. Вспоминай, вспоминай. Шифрограмма в Сусадске пришла в ночь на первое, когда ты еще млел в своей постельке, и одна только Зоя была в твоих мыслях. Наутро же Челищев сообщил тебе, что комиссия этим же вечером предполагает быть в Сусадском. Кто был при этом? Сам Чилищев Шигонин и Сажин — и после этого Шигонин почти немедленно отбывает в Горскую, идет вместе с нею на Нижний Соленый, а сажен выезжает из Сусадского днем, по его словам, на розыске сбежавшего на Чеснаба Кравченко. Мы застаем его в Соленом ночью перед Светом, и он говорит, что ехать нам надо не в Спорный, а в Маныч-Балабинский. Ну а как? Поле штаб Леденева действительно там». Шигонин уезжает из Соленого буквально за минуту до нашего прибытия. После этого Сажин, опережая нас, часа на полтора отбывает в Балабинске вслед за Шигониным. Едет тем же путем через ту же протоку. Едет? Что же, расставить селки? А Шигонин зачем? Да все мы. Все одной дорогой, другой просто нет. И весь вопрос, когда там на протоке появились из веков и присные... Ясно только одно. Кто-то направил их в Балабинский не позднее, чем первого утром. Либо они уж находились непосредственно в бригадах в Горской или Партизанской. То есть наши бойцы? Сергей опять похолодел. Что же, он не один? Челищев? Сажен? Павел? А почему же не Мерфельд? Почему же не Леденев? Стоянка поле штаба намечалась в спорном, а ждали, ждали нас в Балабинском. Кто ж знал, что повернем? Да сам Леденев и решил, где быть его штабу, расхохотался Северин. Знали, Мерфильд и Носов. Весь штаб, и ведь ни один никуда не исчез, все. Все остались на своих местах служить, воевать искупать, и кто-то из нас, смеясь над куриной слепотой остальных, в спокойной уверенности, что ничто на него не укажет, никто не соскоблит с него непроницаемый покров, бесстрашную, суровую, простецкую личину. Остался, чтоб действовать дальше, как вож под одеждой, как жало под кожей, растить, как плесень в сырости, Вот это легшее на корпус черное пятно, проказу недоверия, беспомощности, страха, страха перед своими же, друг перед другом. И вот ведь не скажешь, какое самообладание, ай вправду ты слеп, и бояться ему, иксу, нечего. Сергею даже шли на ум средневековые времен Инквизиции пытки. Калёное железо, дыба, колесо, резиново-свинцовые нагайки или чем истязают в Деникинской контрразведке. Но ведь это у белых. Но он помнил, что сделал монахов с тем своим казаком на валу и как будто уже допускал, если вправду иначе не вытянуть, то тогда уж железом. Ну а сам он, Сергей, дал бы мучить себя ради правды. Согласился бы перекалечить, запытать пятерых невиновных, чтоб шестой гад сознался во всем. Да и вот ведь в допросе с пристрастием всегда есть тот существенный изъян, что даже невиновный поспешит признаться в чем угодно, лишь бы больше не мучили, как Галилей отрекся от всамделюшного строения Вселенной. Или что? Если ты, большевик настоящий, должен, как муться из Цевола, сунуть руку в огонь, сам себя испытать, даже и запытать, не признавшись ни в чем, и тогда станет ясно, что и не в чем тебе признаваться. Доказать свою честность, пусть даже и смертью, но к какому же это человеку под силу чепуха эмпиреи? У тела нет воображения, да и не рано ли для самоказни? Смотри в людей. Шигонин Павел Николаевич, с него и начать, 25 лет, уроженец Донбасса, Ханжанковский. сын путейского рабочего, большевика, участника первой грозы далекого пятого года. Учился в реальном училище, служил на железной дороге, с 16 лет в подпольном рабочем кружке, с 15 года в партии, с 17-го член Донецка Криворожского совета депутатов, командовал отрядом Красной Гвардии в Дебальцеве. Был в боях с чернецовским отрядом, перебрался на Дон, служил в граждану при Юж фронта, участвовал в жестоком подавлении восстаний по сальским казачьим станицам потом в обороне Царицына, начпулем в стрелковом полку, политкомом бригады, дивизии. Биография безукоризненная, если только... Но никакого «если» Северин не допускал, не мог уместить, что биография украдена у настоящего Шигонина. Настолько человек, которого он знал, был похож на свою биографию и на правду, которую нес». Теоретически возможно, — рассуждал Сергей, — приколотить себя гвоздями к любой биографии, проникнуться любой чужой враждебной правдой, вернее, ее буквой, пришить к языку, к сознанию так, что и не отдерешь. Но Шегонин не мог притворяться собою самим. Он был Северину скорее неприятен, и неприятен тем как раз, что Северин боялся обнаружить в собственной природе. Сергей хотел быть конником и вожаком, а если уж совсем на чистоту, таким, как Леденев. Не по философии, нет, а по силе, хотя одного без другого, быть может, не могло существовать. Шигонин же физически не мог быть таким. Дело было не в хлипкости. Тело нужно воспитывать и можно воспитать. И даже не в характере. Шигонин бы не дрогнув, встал под пули, сунул руку в огонь, но люди за ним не пойдут никогда. Это была какая-то великая и примитивная доисторическая тайна, заложенная в бытии, когда и людей на земле еще не было. Сигнальная система боли и наслаждения всем жизненно необходимым. Когда побегу за живой добычей, по теплой ее крови, по невредимой своей шкуре понимаешь, что только с таким вожаком возможно уцелеть в межвидовом естественном отборе, Отстоять свое право на жизнь, пропитание и размножение. Шигонин рос без солнца, в той придорожной полосе, где даже цепкие упорные репьи уже не хозяева, гости, случайно занесенные переселенцы, теснимые железом, мертвым деревом, бетоном. Шигонин не верил земле, поняв с ранних лет, что железо сильней, долговечней травы, и все развитие его, как виделось Сергею, было развитием вот именно, что в сторону машины, перенесением в себя ее железного упорства, несокрушимой точности и беспощадности. Трава вообще жила для себя, сосала из земли питательные соки, выдавливала из-под солнца все соседние травы, нерассуждающе творила вековечное, разлитое во всей природе зло. А машина трудилась на общую пользу, и за ней было будущее. Леденев, мужики, казаки — Представлялись Шигонину этой упорной и жадной, живущей только собственными нуждами травой. Рекой, которая в разлив может наделать много бедствий. Любое отклонение ее от предначертанного русла он полагал уже предательством. Он и трагедию с комиссией немедля объяснил ничем иным, как леденевским самовластием. — Скажи, ты мне веришь? — спросил едва остался с Сергеем один на один. — А ты мне? — усмехнулся горестно Сергей. — Тебя самого едва не убили. Достаточно, по-моему, для доверия. — Ну так что ты об этом думаешь? О приезде комиссии знали шесть человек. — Семь! — перебил Шигонин, считая Леденева. — Единственный новый человек — это ты! — и с тобой все ясно. Значит, враг — это кто-то из нас. Давай же посмотрим на физиономии штаба. Чилищев, бывший царский офицер, а Мерфильд так и вовсе генеральский пасынок. — Да сколько же можно? — обозлился Сергей. — А главком Красной армии Каменев кто? — Комфронта новый, Тухачевский. Продолжать между царским и белым есть разница? — У нас и бывших белых предостаточно. Начальника разведки Колчева взять. Без малого два года воевал против нас. И не только прощен, но и поставлен на важнейшую рокового значения должность. И кто его поставил? Леденев. Кого не возьми в его штабе. Либо бывший беляк, либо царский строевой офицер. Из большевиков только носов и сажен. Конечно, не считая нас с тобой, да еще политкомов бригад. — Так что же, по-твоему, у кого партбилет, тот и шпионом быть не может? — Я тебе говорю только то, что наш корпус формировался политически бездарно. Леденев под себя всех людей подбирал. Доверили ему, что глупость несусветная. — Послушай, ведь первый вопрос — куи продаст. Кому выгодно? Нас всех теперь, включая Леденева, ждут неприятные вопросы и он получает возможность представить себя оскорбленным. Мол, мне Леденёву, герою революции, не верят, коммунисты не верят. Одно неосторожно брошенное слово — и масса встанет за него горой. Прекрасная возможность подтолкнуть корпус к бунту. Да ты сам себе веришь. По-твоему, это он, — подавился Сергей, — товарищей своих велел. Своих, можно сказать, отцов по революции. Такого не бывает в человеческой природе. «Я не утверждаю, что он...» — с машинным упорством продолжил Шигонин. «Но, может быть, кто-то рассчитывал его подтолкнуть, сыграть на его своей воле и самолюбии бешеным, оскорбить подозрением, в конце концов заставить почувствовать угрозу своей власти. Ведь если он почувствует, что мы у него эту власть вырываем из рук, как думаешь, смириться?» — Спохватится, да поздно будет. Одна уже дорога — в атаманы. — Ну и кто же, по-твоему? — А сам подумай, кто высмеивал нас, комиссаров? Называл нас скопцами, краснобаями, пятой ногой? Не его ли штабные, а именно Мерфельд, которого он, кстати, ценит чрезвычайно высоко? Сначала болтал, подтачивал лестью... Второго такого во всей Красной Армии нет, невиданного миром гения, невероятного стратега. А теперь выпал случай, прибег к радикальному средству, весь корпус кровью запятнал, и еще какой кровью. Это, Паша, теория. У меня хоть теория есть, и по мне так похоже на истину. А у тебя что? Да ты взгляни на все наше житье открытыми глазами, и увидишь рассадник, гнездо, Ты ищешь белого агента? Черт-то вступи, а тут каждый. Семь месяцев возделывали массу. Одну идею ей внушали: нет Бога, кроме леденева, и нет страшнее зла, чем от большевиков. Да ведь и сам он, сам, Сережа, ты послушай его. В чем его философия? Человек должен жить на свободе, как сильное животное, без власти над собой, то есть сам себе царь но вот и собрал вокруг себя стаю. Так что, может, никто его и не толкает, а сам... — В чем Паша прав, — раздумывал Сергей, — так это насчет провокации. Укус горит на общем теле корпуса и даже всего фронта. Мы сразу начали винить друг друга. Особый отдел и реф. военсоветы, что послали комиссию к фронту в самый неподходящий момент, не смогли уберечь... Так действует медленный яд. А главное, куда полезнее для белых было б уничтожить самого Леденева. Сколько раз подбирались к нему. Затем и из веков был послан наш дух надломить. Но тут удар по духу самого Леденева. Он раньше-то был сам не свой, а теперь вот расстреляны те последние двое, кому он верил как себе, с кем мог поговорить душа с душой. А ведь правда... Попробуй его только тронь. Брось ему даже не обвинения, а единый упрек. Как же ты дал убить своих старых товарищей? А Шигонин не будет молчать. Ту же песню продолжит. Партизан, атаман, чистолюбец, штаб составил из бывших. Ведь и раньше хотел Леденева усмирить, зауздать. Обвинения были ничтожны в сравнении с весом леденевских побед. А теперь... Умирает Зарубин, и ведь и вправду можно вывести из Куи продаст обвинение идиотическое, дикое, но как будто уж неотстранимое в силу одной своей тяжести. Зачем была послана в корпус комиссии? Не для того ли, чтобы вытрясти из конников новочеркасское нахватанное золото по паре золотых часов из каждого? Вполне себе годный для темной стихии мотив и для ее разбойничего атамана. Не дают погулять коммунисты. А тут и Мерфельд, генеральский пасынок, и пленных казаков в составе корпуса до трети, и в самого Шигонина стреляли неизвестные. В общем, всякая лыка в строку. Если расследовать приедут идиоты, то тут и вправду может быть такое, чего не надо никому. Разве только врагам. Иксу этому. Так что ж получается? Паше и выгодно... Леденеву свалить. Сергей не мог сказать, во что он верит меньше, в то, что враг — это Паша, или в то, что Комкор Леденев, зачинатель, отец красной конницы, велел убить своих товарищей и плакал над Холзановым бесслезно, пел ему мертвецу колыбельные песни. Обернулся на скрип половиц. С порога на него смотрела Зоя, по испуганно, гневно и, пожалуй, годливо. — Пришла вам сделать перевязку, товарищ комиссар, — сказала, проходя к столу и сдвигая с бедра санитарную супку. — Да сиди же ты, Господи! Он молча смотрел, как она снимает эту грубую брезентовую сумку, и как засучивает рукава, и как зачерпывает воду чугуном из бодииш, чтобы поставить на огонь и вскипятить. А я теперь одна, считай, при штабе. Катька наша беременна, шестой уже месяц пошел». Нельзя ей в седле да и в бричке трястись. Что же будет, то «С Катькой, что ли?» — спросил Северин, как кретин. «Да с Катькой то и будет, что человека нового родит, даст Бог», — ответила Зоя с ожесточением шуруя кочергой в печи и, распрямившись, посмотрела на него все так же гневно, обвинительно. «С тобой будет что?» «А чего со мной?» А то, что берегись теперь, один не езди никуда, ходи, оглядывайся, понял? Монахов твой ранен? Другого возьми, ординарца, уж не знаю кого, жигаленка. Тебя может взять? И почему это я должен опасаться? Ты был там? Был. С комиссарами теми, напустилась она, подойдя. Вот это вот что! Кого ты там видел? Никого не узнал?» Она уже шипела, словно боясь кого-то рядом разбудить. — Она будто знает, — изумился Сергей, — об извекове. Не умом, а чутьем догадалась, словно в голову мне заглянула. Так что ж, она боится за меня? — Да кого же я мог там узнать? — Отца и мать родную! — Своих кого? — Из корпуса! — Ты что же думаешь? — А тут и думать нечего. Все кругом говорят, что шпион у нас, и уж, наверное, не рядовой Ванек, и не один сам по себе. Ты был там, все видел, и вот он ты живой. — Да что я там видел? Фигуры! — Да только вот они не знают, чего ты там видел, — засмеялась она ненавидящим, дребезжащим смешком. — Ну и что же, бойцы говорят, на кого, может, думают? — А то и думают, что ничего не знают им такого кого бояться, кроме белых? Ну, а шпионы этого? Да от такого белого беды. Белый, красный, еще угадай, — сказала Зоя, щурясь так, словно не северинскую рану промакивала, а сама подавалась на острое. Кто зачем их убил, комиссаров вот этих? Ты хочешь сказать, что это у нас, ну, словом, усобица? А ты вчера родился, книг в детстве не читал, где власть, там и резня». Удельные князья брат-брат отравили, душили и глаза выкалывали, испокон самых древних людей. Или, думаешь, провозгласили великое учение, и немедленно все изменились, святыми поделались, о себе уж не думают, только о трудовом человечестве. Нельзя человека переделать за год, какие ты не покажи ему скрижали, и за десять нельзя, и вообще уж не знаю. Ты думаешь, нет среди вас таких, которым власть нужна для собственного удовольствия? — Откуда же ты это знаешь? Ты будто в штабах не была и в наркоматах наших не служила. Зато тут побыла, на земле. Уж я повидала, как наши красные герои забарахло убить и готовы из-за швейной машинки в купеческом доме, не говоря уж про коня. Да нет, я не к тому, что сволочи все, совсем даже нет, а хоть бы и хамы. По мне так уж лучше с такими похабными, дикими. Они хоть откровенны, коня так коня, бабу так бабу. Они, может, зло и творят, но подлости в них нет, изощренного умысла, что ли, понимания, как у детей. Увидят часы золотые и радуются, как младенцы, прислонят их к уху и слушают, тикают. Святых угодников не корчат из себя. А комиссары что, святые? Ведь разные есть. Ведь сладость-то какая распоряжаться хлебом тысяч. Самолично решать, кто годится для будущей жизни. Тут она осеклась. Не то от осознания, что он наговаривает лишнего, не то от скрипа половицы за дверью. Предупредительно покашливая, в дверь сунулся сажен. Извините, пожалуйста, поговорить бы, а, Сергей Серафимович? — Да я уж все, — сказала Зоя. — Да ты, милая, не торопись, неси уход за комиссаром, как положено, — велел ей сажен по-простому, снимая папаху. — Тебе поди из наших разговоров в ум не взять, что и к чему. Так что оставайся, не бойся. Зоя живо поправила на Сергея рубашку и, предостерегающе взглянув ему в глаза, отошла к самовару. А сажен уселся напротив и молча выложил на стол трепичный сверток. Посмотрел на Сергея своими спрятанными в щелке цепкими глазами. — Нам с вами, Сергей Серафимович, предписано войти в комиссию по следствию. Честь корпуса, стал быть, и нашу партийную совесть очистить. Так вот и давайте условимся. — Чего знаю я, то и вы, — и сообщил, понизив голос Льюиста, какой на берегу нашли. Наш родной получается. Это как же вы узнали, дрогнул голосом Сергей, заметив, что мясистые заскорузлые руки чекиста коренного рабочего, не оттерто от въевшейся металлической пудры и машинного масла. Оружейнику нашему предъявил на просмотр Харютину. Так он и признал свою руку. Приемник подтачивал. Мы, рабочие люди такие, хоть глаз нам кали, а найдем, где какой был дефект. Бойца Телятникова — пулемет, кубанского полка партизанской бригады. Телятников где? Пропал Телятников. В живых, так думаю, искать уже не стоит. Но вот что примечательно. Под веселым бой, помните, спихнули нас, сволочи, в маныч. Так кубанцы поведали, жив-здоров был Телятников, перебирал с сцелеханик со своим пулеметом. А уж на этом берегу перехватил их Мерфельд. Ну, для того, чтобы ясное дело наших воинов из пулемета пугануть. Не бегай! И с тех самых пор ни Телятникова, ни его пулемета. Как казаки полезли с того берега, так будто бы послали Телятникова на ветряк отход прикрывать. Номерного ему при ручном пулемете положено не было, а бойцы, что у мельницы были, божатся, что не видели его. Теряется след. Единственное, что можно заключить, что этот самый Льюис попал к кому не надо не позднее 29 числа. А как с ним обращались, то есть, собственно, перемещали в пространстве действий корпуса, пока он под Балабинским не застучал, вот это загадка. Опять же, понятно одно. Задолго готовились гады. Не на комиссию точили зубы, так еще на кого из командования. Подходимый момент выжидали. И этот самый Льюис, должно быть, таскали с собой. Удобная ведь штука и спрятать, и к седлу приторочить. Выходит, так. Но вот насчет Мерфельда, — сказал Сергей тихо, впившись мысленным взглядом в лобастое лицо нач-опер-рода с насмешливо холодными глазами и рогатыми бровями Мефистофеля. — Само собой, — готовно согласился Сажин. Но это не все, Сергей Серафимович. Я тут еще установил. Так что, может, и вправду, Мерфельд, тут ни при чем, зашептал, чтобы не слышала Зоя. Броневичок-то, рев военно-советский, попортили. А чего же он, по-вашему, заглохнув аккурат на полдороги? Мотор замерз. Э, э, нет, Сергей Серафимович, я ведь и сам всю жизнь механик, тоже, как и Чепурин, водитель. Машину он как надо соблюдал, и ни одну с ней зиму перенес. Каналы масляные там забиты, оказались. Знаем эту шалость. Толченой канифоли в маслобак подсыпать, а то и в шарик кодки скатать, что если украдкой, да по-быстрому надо. Верст пять машин пробежит, покуда канифоль не растворится. А дальше все канальцы ровно как гумярабиком арабиком заклеит. Ну вот мотор и стукнулся в самый неподходимый момент — да будь он на протоке, броневик, быть может, все иначе бы случилось. Не довели бы до такой биты И кто же мог сделать такое? Любой? Сергей толкнулся к сажену так резко, что Зоя на шум обернулась. Э, -э нет, опять же, не любой. Мужики-то наши излыкоделаные, автомобили, отродясь, не трогали. До 15 лет так и вовсе паровоза пугались. — А я вот, к примеру, мог бы, — улыбнулся Сажин. — Сам Чепурин мог бы. Да ему-то зачем, когда в этой машине вся ценность его как работника, а запоруху так напротив могут к стенке прислонить. — Так где же попортили? В соленом, получается, — накинулся Сергей. — А больше и негде, и некогда. Часовых допросили? — Эх, Сергей Серафимович, да разве они скажут? — Божиться вам будут, что глаз не сомкнули. Ну, ушел человек с собачьего холода, а там и прикорнул, а то и стоя закимарил на посту. Весь экипаж опять же в дом пошел погреться. Товарищ Зарубин сам и велел. Выходит, человек, знакомый с техникой. Ну да, или по наущению. И вот еще последнее. Заскорузлые черные пальцы развернули трепицу. Опять-таки вам оружейник покажет, от какого ствола эти гильзы. — А это вот нашел в общественном амбаре, — разгладил сажен на столе измятый, затоптанный в землю обрывок бумаги. Сергей подгреб его к себе и вцепился глазами. Сквозь земляные пятна можно было разобрать. Мороз присек жестокую игру, как самодержец настоящий. Был лед. И в пулеметных кожухах, Но вот в душе как будто потеплело. Сочельник был, и снег лежал в степях, И не было ни красных, и ни белых. Да чепуха! Стихи, как видите. У нашего-то брата не такие. Наш большевик не склонен выть, Пойдет он грудью на врага. Понятно, кто враг, несмотря на мороз. А тут ишь как, ни красных и ни белых, Видать, уморился душой человек, потому как уж понял, его дело конченое. Вот замерзну в степи, мол, и то хорошо. Уж не знаю, какой у листочка вот этого срок, может, сутки, а может и месяц, но допускаю вероятность, что там-то они, сволочи, и ночевали. Покурим, Сергей Серафимович, в сенях. Разрешит нам товарищ сестра». Зоя снова метнул на Сергея предостерегающий, полный жалостного омерзения взгляд. «Берегись, не кидайся за зверем, как собака на первое хоть «А какой молодец!» — подумал Северин о сажене, смотря тому востриженный затылок и идя за ним. «Пока мы с Шигонином теории строили, исползал на карачках все окрестности и броневик на гайкер разобрал, а я его еще и презирал». — Все это, конечно, существенно. Да только ни черта не проясняет, — опять вздохнул сажен тоскливо. — За шкирку брать некого. Что же, Мерфельда арестовать да спросить, не его ли стихи? Да он мне в лицо рассмеется. А главное, Леденев нам его не отдаст. Тут уж такое может быть, что и сам пропадешь, как Телятников. Да вы не подумайте, я не обвиняю. И Мерфельда не обвиняю, потому как и не из чего. Да и так-то зачем друг на дружку кабелям кидаться? Это сейчас, когда на маныча увязли, и авангардом бьемся уж какие сутки. Ну вот я и смекаю. А если этим гадом лишь того и надо было, чтоб между нами клочка началась? Вот именно комкора подвести под наши подозрения». Леденев потерял товарища, — уцепился Сергей за единственное несомненное, — а второй неизвестно, будет жив или нет. И Леденеву тоже надо знать, кто виноват. Так отчего ж нам не сказать ему про все, что вы узнали, и пусть товарищ Мерфельд перед ним и объяснится. — Эх, Сергей Серафимович, — сострадательно улыбнулся сажен. ну а ежели-таки это он, Мерфельд? И вообще леденевская воля. Не допускаете такого? Да только напрасно вы в нем человеческой ты и Да вон таких своих товарищей, земляков, свояков, столько в землю поклал, что и жалости уж никому не осталось. Такие, кто давно воюет, они ведь не только живыми сильны, но и мертвыми. Чем больше у них мертвых за спиной, тем сердце тверже, а у него-то, верно, вовсе камень, а, может, у отруду никакого заложено не было. Да разве же стал бы он тем, кто он есть, когда бы перед кровью в сомнении входил? Да вы не подумайте. Он, может, нашей революции, как есть, самый верный боец, да только кто же это знает, чего он там внутри себя соображает? Опять-таки, сегодня, предположим, верен... А если его завтра по головке не погладить? Задело, не задела, это второй уже вопрос. А вот накажет его партия, и что от его верности останется? «Канифоль, канифоль!» — засмеялся Северин, напоминая. «Да ну и что, что канифоль?» — вздохнул чекист. «Это я перед вами, признаться, ведь больше бахвалился Ну, что машина?» как и лошадь к себе чужого не подпустит, а только нашего рабочего. Он, Комкорто, ведь тоже полжизни не навоз разгребал, а вон какая голова. Военный человек. То же самое Мерфельд, Челищев. Какое-никакое понятие о технике имеют. А канифоль у нас у каждого второго есть в кармане, чтобы уздечки лудить. Вот и выходит, не карманы надо людям выворачивать». А душу? А до его-то, Леденевской, сами знаете, пойди доберись».